«У меня были сведения, что он злоупотребляет спиртным», — сказал Крючков. «Проверьте все сами. Если подтвердится, немедленно отзовите. Только этого нам не хватало». «У нас нет таких сведений», — решил все-таки вмешаться Грушко. «Аркадий Васильевич очень толковый специалист. Вы же знаете, как он работал в Прибалтике». «Я помню», — раздраженно заметил Крючков. «Но у нас слишком частые провалы именно на этом направлении, и англичане последовательно высылают из своей страны всех наших резидентов. Это мне очень не нравится». «Мы проанализировали всю работу Гука. Он абсолютно вне подозрений», — сообщил генерал Голубев. «Только этого нам не хватало», — нахмурился Крючков, «чтобы еще и резиденты были на подозрении. Но проверить все нужно тщательно. В чем причины наших неудач? Почему за последнее время именно по линии третьего отдела у нас наиболее большие промахи? Что это, результат злого умысла или просто досадные совпадения? Мы проверяем все операции всех сотрудников, пробормотал Голубев. «Значит, плохо проверяете», — ответил Крючков. «Нужно еще раз проанализировать все наши операции. Постараться установить возможный источник утечки информации, если он, конечно, действительно имеется. Давайте послушаем Дроздова». Все посмотрели на сидевшего в самом конце кабинета генерала. Дроздов достал какие-то бумаги и начал говорить. По разрешению самого Крючкова старшие офицеры не вставали во время совещаний. Он не любил показухи и армейской дисциплины. Пришедший в КГБ из партийного аппарата, он отличался чрезмерной требовательностью, сочетавшейся с некоторой мягкостью по отношению к кадровым офицерам первого главного управления. Понимавший, что стал руководителем советской разведки лишь благодаря Андропову, Крючков таким своеобразным путем словно возвращал часть долга настоящим профессионалам. Мы в нашем управлении также проанализировали некоторые совпадения последних двух лет, сказал немного напряженным голосом Дроздов, и вышли на интересные результаты. В основном информация, которая оказывалась не совсем верной, шла из Америки и Англии. Но в первом случае это была информация, касающаяся работы именно третьего отдела. Все данные наших нелегалов по Америке, касающиеся собственно американского направления, почти не становится известны американцам. И наоборот, Все данные по Англии, переданные нам другими нелегалами из третьих стран, почти всегда становятся известными американской и английской разведкам. Поэтому мы считаем, что на этих направлениях у английской или американской разведки есть достаточно крупный источник информации, который мы до сих пор не можем вычислить. Таковы вкратце наши выводы. — Согласен, — сказал генерал Голубев, — с поправкой на то, что искать нужно среди ваших нелегалов. — Нет, — возразил Дроздов, — мы проверили всех наших людей. Ни у одного не было стопроцентного попадания, но ни один не имеет даже 50 неудач. Искать, скорее всего, нужно среди старших офицеров разведки, имеющих доступ к к нашей оперативной информации. Грибин деликатно промолчал, не решаясь ввязываться в спор, но Грушко не мог молчать и не стал. «Что вы хотите сказать, Юрий Иванович?» Неприязнно посмотрел он на Дроздова. «Что среди наших старших офицеров есть американский агент?» «Скорее английский», — пробормотал Дроздов. «Не говорите глупостей». Грушко был заместителем Крючкова и мог позволить себе говорить любому из сидевших в этом кабинете, кроме самого хозяина, любые дерзости. — Простите, товарищ генерал, — возразил упрямый Дроздов. — Мы постарались проанализировать все возможные варианты и настаиваем на своем. Среди наших нелегалов нет ведущих двойную игру. В этом вы можете сами убедиться.